Часть первая. Наука на вашей стороне. Глава 1. Почему ревновать нормально? На связи ученый-эволюционист. Ревнует, значит любит. Или ревность — это показатель низкой самооценки? «Если ты меня действительно любишь, значит, можешь хотеть только меня». Или же «Если ты меня действительно любишь, значит, ты желаешь мне счастья и не станешь запрещать мне другие связи, которые делают меня счастливым». Отсутствие ревности — это безразличие или «партнер» — не твоя собственность? В современном обществе к ревности относятся по-разному. Одни придерживаются позиции «если партнер никогда не ревнует вас, значит, вы ему безразличны». И тут важно не переступить грань между убеждениями «ревнует, значит, любит» и «бьет, значит, любит». Потому что именно отсюда начинается оправдывание насилия на почве ревности. Другие люди своей ревности стыдятся – Ведь привычные шаблоны ревнивца — это низкая самооценка, позиция жертвы или тирана, невроз, отсутствие самоконтроля. Кому же хочется для значимых людей иметь образ неуверенного в себе истерика? А некоторые, и мы с вами в их числе, разбираются в истинных причинах ревности и учатся использовать их, для усиления близости с любимым человеком. Почему же мы ревнуем? Если мы хотим понять истоки нашей ревности, нам нужно обратиться к трудам ученых воротил и, возможно, даже поспорить на тему всемирно известных и признанных теорий. Согласно одной из таких теорий, мужчины чаще ревнуют на сексуальной почве а женщины испытывают ревность по причине эмоциональной связи своего избранника с другой женщиной. Такие различия эволюционно обоснованы. И вы наверняка слышали эту часто цитируемую идею. Ее автор — ученый Дэвид Басс, один из основателей эволюционной психологии. «Мужчина стремится передать свои гены». Если его избранница имеет половые контакты с другим партнером или партнерами, она может забеременеть и родить ребенка не от того мужчины, с которым живет. А он, не зная этого, будет заботиться, вкладываться своими ресурсами в чужое потомство, соответственно, в чужие гены. В современном мире под личными ресурсами обычно понимают деньги, Время и энергию. В общем, здесь ревность возникает из-за сомнений, мой ребенок или нет. Женщине же во время родов не приходится мучить себя вопросом, этот ребенок мой или не мой. Женщина уверена, тот, кого она родила, ее дитя. Но чтобы человеческое дитя стало самостоятельным и половозрелым, а это на минуточку дольше, чем у любого примата. Требуется много родительских ресурсов. Женщина с ребенком на руках опасается, что у ее партнера возникнет эмоциональная близость с другой женщиной. И свои деньги, время и силы, энергию, мужчина перенаправит к новой избраннице. Теорию Дэвида Басса принимают психологи во всем мире. Но порой эти идеи трактуются слишком поверхностно, исключая другие важные факторы современной социальной жизни. Возможно, сведя все логические цепочки, мы придем к мысли, что ревность — это, по сути, тревога за передачу собственной генетической информации. Но если бы 20 лет назад какой-то эксперт мне именно так объяснил причины ревности, я бы рассмеялась ему в лицо. О какой передаче генов можно говорить? Мы про детей и не думаем. А если это гомосексуальные отношения? По-вашему, там партнеры не ревнуют? У них отключена эта функция? Попробуем с вами не впадать в крайности и принять во внимание важные факты. Если учесть, что ревность эволюционно обоснована, Это доказано, и об этом мы будем много рассуждать далее, то большинство психически здоровых людей хоть раз доревновали. Что мы чувствуем? Удивительно, но такой эмоции, как ревность, не существует. Это многокомпонентное чувство. Когда мы говорим, что ревнуем, на самом деле можем испытывать гнев, отчаяние, страх, тревогу, потому что ощущаем угрозу отношениям. То есть возникновение ревности нормально для здорового человека, ведь это реакция на угрозу отношениям, страх потерять близкого человека. Но дело не только в опасениях оставить свое потомство без ресурсов и свести на нет шансы передать собственные гены следующему поколению. В ревности есть первобытный страх остаться ненужным, отвергнутым. Жуткий страх он генерируется в лимбической системе мозга. А все, что идет из этой древнейшей части мозга расценивается нами как самая важная информация, которую мы физически не можем игнорировать, так как это может угрожать нашей жизни. Представьте, сотни тысяч лет наши предки жили в таких условиях, что в одиночку, без сородичей, они были обречены на смерть. Сообща охотились, сообща заботились о детях, сообща укрывались от хищников. Если по какой-то причине человек был изгнан из общины или семьи, у него практически не было шансов выжить и уж тем более завести и вырастить потомство. Люди не просто социальные существа — Мы нуждаемся в эмоциональной связи с другими людьми. Это помогло нам, как виду, выжить. Эмоциональная близость, привязанность стали одними из эволюционных преимуществ. Именно поэтому потеря близости в отношениях так сильно пугает нас. Без этой связи мы физически не чувствуем себя в безопасности. Что мы делаем? Большинство людей ревновали или ревнуют прямо сейчас, но почему мы так по-разному проявляем ревность? Кто-то делает партнеру приятное, старается угодить, кто-то пытается контролировать, а кто-то угрожает и шантажирует. На следующих примерах можно наглядно проследить, насколько велика разница в поведении взрослых ревнующих людей. Когда я вижу, как муж цепляется взглядом за чужую упругую большую грудь, я сразу пытаюсь привлечь его внимание. Начинаю громко что-то спрашивать у него, даю ему в руки что-нибудь. Если мы в супермаркете, это может быть хоть банка с маринованными огурцами. А если все происходит на улице, даю ему свою сумочку, типа мне нужно поправить застежку на туфлях и наклоняюсь самым эффектным образом, чтобы другие тоже обратили на меня внимание, и он заметил это. Татьяна, 27 лет. Мой муж знает, какой типаж мне нравится. И если рядом с нами окажется такой мужчина, как, например, недавно было на семинаре, то муж от меня не отойдет ни на минуту. Хотя обычно может торчать в телефоне часами, и даже не обращать внимания на меня. Он никогда не признается, что ревнует, но зато его внимание гарантировано. Дарья, 42 года. Я не ревнивая, а вот бывший муж давал жару. Это было ужасно. Сижу, книжку читаю, подходит и начинает. А чё Серега приходил и смотрит на меня так пристально? Я спокойно отвечаю. Не приходил никто. Он с меня глаз не сводит, как будто хочет меня уличить во вранье. Говорит сквозь зубы. Лучше сразу признайся. Я говорю, ты что, гонишь? А у него кулаки сжимаются, и глаза прямо кровью наливаются, как у зверя. Страшно смотреть. Мне так противно, что он плетет всякую чушь про меня. И страшно, потому что я вижу... Он уже не контролирует себя. Ох, чего только не было. И на ключ меня запирал. И угрожал. Убью и тебя, и любовника твоего. Нет. Тебя убивать не буду. Убью его. А ты мучайся. Такой вот бред. До сих пор боюсь встретить его где-нибудь на улице. Галина Викторовна. 41 год. Когда я ревновала, мне было так плохо, Так больно. Это невыносимо. Голова раскалывается. Дышать не могу. Злости не было. Только отчаяние. Ужасно. Тяжело даже вспоминать. Что я делала? Пыталась отвлечься, но ничего не хотелось. Его не трогала. Ни о чем не спрашивала, но, думаю, он догадывался. Юлия, 38 лет. Стоит добавить, что ревность может возникать как из-за реальных угроз, так и мнимых. Ревновать нормально. Этот защитный механизм эволюционно обоснован, то есть важен для передачи генов и выживания. Конечно, наши пращуры не клялись друг к другу в любви, прежде чем заняться сексом. Но гены, побуждавшие ревновать и бороться за партнера, оказались важными для выживания вида, поэтому передавались из поколения в поколение. Те же, кто не испытывал ревности и не пытался пресечь половые контакты своих партнеров с другими особями, сильно уменьшили свои шансы передать собственную генетическую информацию потомкам. Намерения у ревнующего человека позитивны — сохранить отношения, а вот проявления ревности, как мы с вами заметили, могут быть как позитивными, так и деструктивными, то есть разрушающими, и зависят от эмоциональной зрелости человека и его психического здоровья. К деструктивным проявлениям относятся попытки застать партнера врасплох своим неожиданным приходом. Или когда любое отклонение по времени от привычного графика Вызывает подозрение и панику, когда ревнующий пытается контролировать партнера любыми доступными способами, читает переписку, проверяет сообщения, входящие и исходящие звонки, социальные сети, шантаж, угрозы, преследование и насилие это также деструктивные проявления ревности. Теперь про позитивные проявления ревности, точнее, про условно-позитивные. Это когда в приступе ревности вы не допрашиваете партнера, а делаете ему приятное — подарок или комплимент, если, конечно, это важно для него. Некоторые затевают потрясающий секс с посылом «Вот я какой классный, тебе никто другой не нужен». Кто-то покупает себе новый наряд, делает прическу, идет в спортзал или меняет образ, чтобы привлечь внимание партнера. Почему же эти проявления ревности мы называем условно позитивными? Там же все про улучшение. Дело в том, что сами действия несут позитивный окрас, но зачастую в отношениях есть проблема посерьеней ревности и таким способом ее не решить. Поэтому, Многие психологи осторожничают и называют подобные проявления ревности условно-позитивными. Что ж, с понятием ревности мы разобрались. Но действительно ли мужчины чаще ревнуют на почве секса, а для женщины страшна эмоциональная неверность? И зависит ли это от общества, в котором мы живем? Как думаете?